В куда их пригнали, сначала всех затолкали в крепость, но здания, бараки, двор крепости не могли всех уместить. Спешно расширяли расположенный неподалеку первый лагерь, перегнали туда. А Муравьев обнаружил, что охрана обоих лагерей может не только по-немецки ругаться, а и по-нашему материться, когда замахивается прикладами или палками. Кто-то наплевал на все и решил жить, а не сдыхать. Можете от них отказываться. И мы самим ничего это не стоит. Отречься от всех и всего. Надели форму победителей и содрали с себя пыльную, обгорелую форму безнадежности, плена, голодного поноса, поражения. Еще вчера ты гордился им, своим стройным в ремнях лейтенантством. А сейчас твоя форма в глазах стольких людей стала знаком плена. Это гонят пленных, это работают пленные. Убили пленного серым шинельным комом лежит на обочине. Нечеловечески отощавшие какие-то это мы. С женскими огромными глазами — это мы. Уже не верится, что когда-то о чем-то кроме хлеба, теплой похлебки мог мечтать. О немцах и о той машине, что перемолола армии многих стран в серое лагерное месиво, уже думалось, как-то издали. Это какая-то стихия, четко организованная и отлаженная, но стихия. И ненавидишь ее настолько же, насколько и собственное свое бессилие и существование. По тифозному лагерю, заваленному трупами, которые не поспевали вывозить, шныряли какие-то существа, крысы. Глаза хищно нацеленные и безумные. Серые существа эти, опасно подвижные, опасно живые, гораздо живее других пленных бродящих, как во сне. Люди-крысы что-то варили в дальних углах лагеря, наклонившись, закрывая котелок или консервную банку-огонек. В любой дымок сразу же стреляли с вышек, и они падали почти всегда на котелок. Однажды Муравьев, славу Муравьев, учитель Муравьев, лейтенант Муравьев, прячась за трупами, прополз к только что убитому, и стал шарить, искать возле него. Нашел опрокинутый котелок. То, что варилось теперь с шипением, дожаривалось на залитых угольках. Запах пищи пронзил, ударил по всему существу, как током. Он схватил что-то скользкое и, уползая, жевал, глотал, ожидая выстрела, конца, смерти, старался хотя бы успеть сживать, проглотить. Господи, сколько в одном человеке разных существ. Целое кладбище. Но все. Даже глубоко погребенная, запрятанная, живет. Попробуй избавься, попробуй выбрось того славу муравьёва, который жрал и не знал что. Когда подожгли соседний лагерь, Бобруйскую крепость, и черный тяжелый дым пополз над Березиной, над городом, и когда он дополз, сладкий, жирный, до лагеря номер один, где всех пленных выгнали из бараков и держали под пулеметами, Вот когда Муравьева начало рвать, выворачивая пустой желудок, только тут он догадался, вспомнил по запаху и позволил себе до конца понять, что он тогда сжевал и проглотил. А ведь привыкать стал слава Муравьев, послужив у Дерлевангера к поджаренной человечине. Если бы знакомый сладковатый запах по-прежнему на него действовал, тогда хоть не ешь ничего. Вот и сейчас густо тянет из-за свежего березнячка. Там первая немецкая рота работает. Везде можно остаться человеком. Отец повторял это по поводу и без повода. Можно, да, можно. Муравьев уверен, что он все же лучше других многих, кто оказался бы на его месте. Лучше других на моем месте. Это утешает. И даже рождает чувство правоты. Даже чувство обиды на всех, кто разбираться не станет. Очень много о себе, если не хорошего вполне, то не самого плохого, знал и постоянно помнил штурмфюрер Муравьев. Вот хотя бы то, как долго он даже мысли не допускал, чтобы пойти и служить победителем. Хотя он человек военный, профессионал, и понял раньше многих других, что войну немцы выиграли. А когда плелся к столу, который немцы и вербовщики-добровольцы накрыли и выставили за проволокой у лагерных ворот, он тоже не думал о службе. Еще бы только раз досыта -то поесть, попробовать нормальной человеческой пищи, а там пусть убивают. Но ворот его еще раз остановили. — Как? Как твоя фамилия? — Хильченко. — А не Иванов? — Нет, Муравьев. Так по-детски попался, что когда захохотали, оттолкнули его, и он упал в снег, он заплакал. В первый и уверен в последний раз на этой проклятой войне. Сотни голодных глаз, а и тысячи, смотрели на нарезанный серый немецкий хлеб, на круглячки красной колбасы и налитые стаканы чая. Подходи ешь, пей горячее, снимай свою вшивую, надевай чистую, выжаренную немецкую форму. Девять расстояли у ворот, согласившись выйти за проволоку, жрать у всех на виду и уйти. От смерти в жизнь. Пусть не свою, неизвестно какую, но жизнь. Вдруг немецкий офицер, который, видимо, любил круглые цифры, показал на бессильно осевшего в грязь Муравьева, и тогда ему крикнули «Кажи, Данке, и становись десятым!» Он им этого не простил. «Ну нет, сдохнуть поспею всегда. Я вас отблагодарю, вы еще подо мной походите». Ходят теперь, бегут на его голос в припрыжку, тот же Мельниченко и все его самостийники морщатся, по собачьи щарят зубы, охотят, как шелковые. Этот Мельниченко, о, как показал бы себя, окажись он на месте Муравьева, спит и видит, как заменит его. Конечно, и Муравьев ездит в такие вот борки. И он делает то, что по его немецкой должности и чину делать обязан, но не больше того. И штурмбанфюрер терпит, прощает многое, чего другому не простил бы. С партизанами, не с бабами да детьми. Вот где нужен им муравьёв, который совсем не по-немецки на партизан смотрит, а потому и немцев кое-чему научить может. Немцы слишком верят в партизанскую всезоркость и неуязвимость. Им, чужим всему здесь, слишком трудно, сложно вообразить себя на месте противника. Тем более такого противника, который ни в немецкой натуре, ни в их истории никогда и не ночевал. Но ну, а Муравьев всему цену узнал, разным и всяким побасенкам и легендам. На собственной шкуре познал, как все на самом деле. И его не пугают эти колхозники, дошкольники, да до да учителя с винтовочками, листовочками, комиссариками. Есть там и кадровики-окруженцы, но что могут сделать они здесь, если на фронте армия не смогли, не сумели? Сначала Муравьев присматривался к немцам с профессиональной завистью военного. Вот эта машина! Нет, не их листовки, не газетки на немецком и русском языках. Не пропагандистские слова, а национал-социалистской идеи. новой Европе величайшем гении полководцы его интересовали. Обыкновенная смазка, какой все пользуются. Даже более грубая и безграмотная, плохо усваиваемая. Но его влекло вблизи рассмотреть, как ходят как отрегулированы рычаги машины, в которой и сильный, и трус, и храбрец все действуют, как это необходимо командирам, командованию. А что немцы далеко не храбрецы, не зиккуриды в большинстве, и как все люди хотят живыми остаться, а не умереть даже за фюрера, он разглядел очень скоро в первом же бою на их стороне. Даже скучно, тошно сделалось, когда увидел, что это так. Но может быть, так и надо? Зато если приказано, Трусят, не трусят, но все будут делать, чтобы командирский приказ выполнить. Его тоже учили, готовили. Быть частью грозной машины. Он всей душой поверил в самоценность, дисциплину, исполнительность стойкости стойкость. Война, так обидно начавшаяся, оторвала его. Швырнула под колеса чужой машины. Он чуть не размозжил голову, чужой металл, но уцелел. Теперь с него стирают старую смазку, смазывают заново другой. Но не в словах дела. Муравьев не какой-нибудь белорусский дядька с четырьмя классами и не самостийник вроде Мельниченко, чтобы ему жеванное в рот запихивали. Он, раз уж так получилось, избрал место солдата в стане врага и пошел на это с головой холодной, не дурача себя новыми словами и даже уважает себя за эту трезвость, даже немного гордится собой. В командир он не напрашивался но выправка уважающего себя военного сразу заметна, и Дерли Вангер обратил на него внимание. — Сначала только о звании, — спросил через переводчика и прошел дальше, но вдруг и вернулся. — Какое образование? — сказал и об учительском институте. Штормбанфюрер оглядел лейтенанта-учителя с недобрым любопытством. — Любите детей? Двойная фамилия назвал себя все-таки Муравьевым Хильченко. Тоже понравилось год и на завтра дали цуг взвод с первого же дня стал надраивать свой цуг до блеска всех кого отдали под его начало какой национальности военный ты или из местных полицаев муравьева не интересовало это мы а это они и мы должны показать доказать что можем быть не хуже их в строю в стрельбе а в бою особенно Пусть хоть так, хоть теперь зауважают нас. Взывал к чувствам. Покажем, ребята. А, шаг, покажем. Или Галю молодую запивай, покажем. Еще в дни, когда он отчаянно цеплялся за откатывающуюся и распадающуюся машину, ему этого мучительно хотелось. Быть, почувствовать себя впаянным в устойчивую, надежную, победоносную и в бесконечных колоннах военнопленных, бредя навстречу их мото-пехоте, все еще присматривался, что это за сила такая, кто они, какие. Теперь он видел их вблизи, немцев. Даже сам командовал по их устав. Что ж, обычный устав, который когда-то прусаки подарили всей Европе. Но для других он так и остался скучным учебным пособием, а для немцев это точный рентгенно снимок их сердца, их позвоночника. Действуют по уставу, потому что существо их так организовано. А не так скачу-буду, не схочу хоть кол на башке тиши. И он тесал, обтесывал. Поддавались, старались, тогда и он для них не цукфюрер, а слава. Свой в доску, пожалуйста. Не для себя старается, а чтобы людьми себя могли чувствовать, снова уважать себя. Сначала дотягивал своих до немецкой выправки автоматизма дисциплинированности. Да и просто надо было мышцы намотать на тощие тела тех, кто прошел лагеря. Но присмотрелся к немцам поближе, и даже презрение к ним возникло, и делалось все злее. Разве можно уважать эту бабью мелочность, жадность в еде и к посылкам, всякому барахлу? И это при их несокрушимой убежденности, что нет на свете честнее, богаче и достойнее их. Мир распотрошили, и куда же все подевалось? если им надо посылать в Германию белорусского гуся или еврейское белье. Обидно видеть, как те, кто пленил тебя и кому пошел служить, как они всерьез трусят перед одной лишь тенью партизана. Эти берлинские шуцманы, которые присланы, чтобы страх нагонять на бандитов. но ну, тогда Муравьев вам покажет, как надо воевать с партизанами и не думать о своей шкуре, а уж про гуся тем более. Их будь он своим при такой машине. Да разве так он воевал бы, слава Муравьёв? Тогда пусть уважают в нём солдата, если русского уважать не хотят. А там, гляди, и дальше пойдёт изменится что-то. Был случай, который мог окончиться для него скверно, но Муравьёв показал, что он и немца уважать не будет лишь за то, что он немец. Если хороший солдат, пожалуйста. Но не за то лишь, что ты немец. Возможно, что и Дерливангер про тот случай знает, но... Ни разу и вида не подал. А иначе должен был бы женить своего русского дублера на вдове. Еще бы, иностранец ударил немца. Немецкие офицеры имеют право, и солдаты даже привыкли к пинкам и оплюхам. Но чтобы не немец, даже если он и командир. Было это в начале мая. Больше месяца носил бинт, а потом привыкал к своей руке без двух пальцев. Безымянного и мизинца, розовая кожица прозрачная, как вощеная бумага. Вот и сейчас все чешется. Две роты направлены были забирать по району молодежь. Сами в Германию ехать не хотят. Посылай повестки, не посылай. Муравьев вдруг принял решение сделать на бронетранспортере бросок в непуганную глубинку. Километров шесть промчались. Немец, шофер и два других, майстера, явно не одобряли его рискованной затеи. Да и почему бы им не подумать, что Муравьев собирается, как когда-то за гайдак из Горбатого моста, утащить всех в лес, в лапы к бандитам? Чем страшнее становилось немцам, тем веселее было Муравьеву. Ворвались в деревню, а там как раз свадьба. Вся молодежь в сборе, то, что надо. Прихватили и жениха с невестой, и дружков-шаферов, конечно, со скандалом, выпившие все. Да и когда это у нас на свадьбах не бузили? Согнали в кучу, заперли в двух избах. Другой на месте Муравьева погнал бы, в чем стоят. Он же разрешил теткам толково собрать их в неблизкую дорогу. Кто знает, сколько людей там в России будет спасено, да и здесь тоже, такими, как Муравьев. Да, каратель, слава Муравьев, да, палач, штурмфюрер Муравьев. Человек в любых условиях человеком может остаться. Конечно, отец не имел в виду такие условия. Не допускал даже и не поверил бы, что его слава может стать, кем стал, делать то, что он делает. Но разве то, что происходило? Что случилось за этот год, кто-нибудь мог вообразить вчера? Раз уж так сложилось, кто-то должен взять на себя самое страшное и тяжелое, среди палачей оставаться солдатом, быть примером и, в конце концов, помочь своим». Нет, совсем не так, как сделал за Гайдака. Ну, увел он отделение, девять человек. Ну, убьют они десять немцев, пока их самих не прихлопнут. Война-то все равно проиграна. Только распаляют лютость победителей. Теперь самое главное — судьба и жизнь не моя и твоя, а многих и многих миллионов. Тех, кого народом именуют. Что может Муравьев, такие как он? Да, они в стане врага. Врагу помогают побыстрее закончить уже выигранную войну. Были такие головы, мысли, мол, у нас оружие, незаметно нарастим целую армию русскую, и немцам придется считаться с нами чепуха. Фантазии. Путь один — завоевать у немцев уважение. Делать приходится черт знает какую работу, но везде можно остаться человеком, которого будут уважать. Показать, чего мы стоим, хотя и проиграли войну. Переубедить, убедить, что с нами можно иметь дело и в работе, и на войне. А у них впереди еще полмира. Такие мы им будем нужны. Убивая вместе с ними какие-то тысячи, потом спасем миллионы. Главное, впереди. Главное, там. Пока с плачем воем бабы тащили к бронетранспортеру одежду для навербованных. Харчей им на дорогу. Муравьев решил пройтись по деревне. Он любит зайти в хату, поговорить, послушать местных жителей. Смотришь на себя их глазами со стороны и лучше острее ощущаешь, что у тебя внутри, кто ты, что ты на самом деле. Для них ты предатель, враг, но к ним не испытываешь ответной злобы, ненависти. Не можешь им сказать, почему ты в форме немецкого офицера и осасовца. А если бы и сказал, не смогли бы, не захотели бы они понять. Потому что умирать надо им ради других, которые далеко. И понять их можно. Но другие, когда-нибудь, может быть, поймут и тебя. Зайти в хату посидеть в той деревне не пришлось. Ахнула, даже увидел, как на огороде грязью плюнулась земля. О, пушечка у них завелась. Муравьев весело выбежал со двора на улицу, скомандовал к машине все. А над деревней озорно повизгивали пули. Два пулемета взахлеб лупили откуда-то из-за горки. И тут Муравьев похолодел. Увидел, как бронетранспортер сорвался с места, только чьи-то ноги над бортом по задергались. Броневая машина умчалась. Водитель-немец бросил всех, даже одного майстера. Побежали через огороды, не слушаясь командирского голоса Муравьева. Ни немецких, ни русских его ругательств не слыша. Били уже и с другой стороны, оттуда, где кладбище. Впервые ощутил, что не только под немецкими бомбами и пулеметами можно чувствовать себя беспомощным, слабым, никчемным. Рвануло, куснуло пальцев, скинул руку к глазам. Что-то красное вцепилось и держится. Не сразу понял, что это его собственные пальцы, висящие на кожице. Четверо остались на том поле, некому было их тащить, мертвых. А может, только раненых. Муравьёва ещё двоих перевязали уже в лесу почти на бегу. Страх и ярость гнали Муравьёва, пока беглецы не выскочили прямо к мосту и не увидели возле полицейского дзота свой бронетранспортер. Немец-водитель покуривает и нагло, весело смотрит им навстречу. Муравьёв знал, чувствовал, что если он этого не сделает, то потеряет к себе уважение навсегда. И потеряет всё. Всё, добытое с такими усилиями после лагеря. Немец с любопытством смотрел на обернутую окровавленным кителем руку Муравьева. Точно ему подарок несут. Ну, Муравьев и поднес ему. Опустил правую. левой здоровой двинул его по уху так, что немец тюкнулся виском остальной угол своей машины и сел в песок. Голубые глаза в лоб ушли. Это был момент особенный для Муравьева. Нет, не просто труса дезертира ударил, а немца труса, немца дезертира. Служить я вам служу, но уж отныне знаю всю цену и вам, и себе. Немцы этого потом наградили, как раненого бандитами. На этом с ним поладили. И он, конечно, считал, что сделка в его пользу. Не знает такую свободу, какое радостное распрямление освобождение, подарил он Муравьеву своим немецким бегством и своим немецким согласием на награду. Да-да, человек везде человек, если он человек. И еще неизвестно, кто спасет, а кто загубит. Боркам вот этим все равно не выжить на партизанской земле. Думать надо о миллионах других людей и завтрашнем дне. И не расстраивать победителей. Раз уж войну проиграли, воевать не умели, не смогли. А почему не смогли легко за это с Муравьева спрашивать? Беги, беги там и не оглядывайся, так грозно, ревниво, непрощающе. Нет, не такие уж дураки были те князья и воины, которые шли на службу к чужим ханам. Да, приходилось русскую лить кровь, Жечь и казнить своих в непокорных княжествах, но народ сберегли. Россия не на год и не на десять, на века. А если бы и после разгрома все поперли на рожон, да голым пузом не имея сил, Что было бы и что осталось бы, вырезали бы всех подряд. Дирли-Вангер возит с собой книгу «Чингисхан». Показывал и Муравьёву, видимо, потому что есть на ней автограф. Рейхсфюрера Гиммлера. Штурмбанфюрер не сказал, а всезнающий Цеммерман раскрыл, откуда и как попала книга с надписью Гиммлера в Могилёвскую библиотеку Дирли-Вангера. Не он один таким вниманием отмечен. Всем гауляйтерам и командирам крупных «Зондер» и команд Гиммлер эту книгу дарит или от его имени вручают. Немцы читают Чингисхана со своим прицелом. Но ну, Муравьев, когда увидел, полистал о своем, подумал. Нет, не дураки были, изменники, князья. Где теперь тут Чингисхан и его победы, караван-сараи? Россия стояла и стоит. Благодаря Куликовской битве дожили бы до нее, не возьми на себя бремя измены, те, имена которых забыты или прокляты. Думано об этом передумано, поговорить не с кем, вот разве что с Циммерманом, если ближе сойдутся. Ему тоже нелегко среди своих. Белая ворона. Обершарфюрер Циммерман уже после третьей рюмки лезет в книги, как другие в бутылку, очень обидчив, потому что и чином, и ростом ниже других». Почти детский на нем мундирчик с эмблемами-черепами, а начитанностью, грамотой выделяется среди всех офицеров Дерлевангера. Книги в Большой магелевской квартире Дерлевангера выставлены в гостиной, наверное, чтобы все могли их видеть, чтобы не забывали об университетском прошлом штурмбанфюрера. Дерлевангер и сам любит напомнить. А вот с этим кретином о поле. Мы вместе учились в Лейпцигском хох-борделе. Я окончал, а он только начинал, но кончил раньше, выгнали. И расскажет очень рассеянно, такое всегда впечатление, что он плохо слышит даже самого себя, как студенты по давней традиции ковыряли друг дружке физиономией студенческими шпагами, и как Поль любил расписываться в пивных не на стенках, а на потолке». Любимая обезьянка Господа Бога, подмигивает муравьеву своим пенсне маленький Цемерман. Муравьев и старший его и союзным чином, но он русский, а значит, несравненно сравненно ниже, из-за этого Цемерман готов разговаривать с ним на равных. Истерзанный безуспешными попытками вклиниться в общий громкий немецкий разговор, Цемерман уводит муравьева к полке с книгами и уже оттуда обстреливает пьяный стол езвительными замечаниями. Вновь прибывающих или тех, кому надо уходить, встречает и провожает обаятельным. И пришел, ушел, осел прекрасный мужественный. Муравьева лишь в последнее время стали приглашать на товарищеские ужины. Единственного из иностранцев. Все-таки он растопил Дерлевангера. Штормбандфюрер однажды привел его к себе на квартиру одного. И там он увидел Стасю, загадочную служанку Дерлевангера. Худенькая, как подросток, белозубая, а улыбка ее поразительно кого-то напомнила. Муравьев даже растерялся, и Стася смутилась. — Бетэ, — сказал, усмехнулся широко рота и криво Дирлевангер. — Прошу кохать и шанувать. Дирлевангер всегда говорит только по-немецки. А тут такой немецко-славянский винегрет, польское — кохать и шанувать. Прозвучало у него, как слова домашние обжитые, стача привез откуда-то из Нет, все-таки можно их заставить уважать иностранцев, не унижаясь, а показывая умение дела, и когда не дрожишь за свою шкуру. Вот и цемерман. Увлеченно, старательно проделывает умственную гимнастику перед Муравьевым. Значит, хочется ему, чтобы этот иностранец его оценил. «Читали — Читали? — спрашивает Симмерман, проводя влюблен, даже сладострастно маленькой рукой по корешкам книг. Выхватит нужную с полки, быстро-быстро пролистает, клюнет носиком и шпарит, почти не глядя на страницы. Быть может, я лучше всех знаю, почему только человек смеётся. Он один страдает так глубоко, что принуждён был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое, животное по справедливости и самое весёлое точно большую рюмку прокинул в себя. Так счастливо заблестели у маленького немца глаза за профессорским Пенсне. — Вот! Вот так умел писать Ницше, которого вы, конечно, не читали. Впрочем, они, — кивнул туда, где гогочит и пытается петь застолье, — не читали ничего. С чужих слов заучили, что великий германец проклял евреев за христианство, изобретенное для нас. Подсунули специально, чтобы лишить другие расы воли к власти, и отдать власть больным и сирам, чтобы кроме них не было сильных рас, народов. Но какая будет жалость и ошибка, если Библию тоже сожгут в каком-нибудь пожарном депо? Жечь книги, любые, это по меньшей мере неблагодарно. Неумно и неблагодарно. Они, опять скривившись, глянул на застолье, уважают только действия и не знают, не подозревают, сколько полезного сделал Гутенберг и его дети книги самая библия если ее с умом читать нашими глазами на нас работали и за нас многие даже те кто думал что с нами борются потому что если смотришь в пропасть то и пропасть начинает смотреть в тебя погружаться в тебя мы лишь подобрали ножи которых много на разбрасывали и давно и не неважно для кого ницше или другой кто точили ножи своих жестоких парадоксов, важно что наточили И это сохранили, донесли до нас, они, книги. У моего дедушки католического священника книг было больше, чем в нашей роте патронов и гранат. Кстати, дедушка мой в Риге жил, прежде чем переехал в Германию, в наш гале Вынужден был отречься от из-за служанки, от которой родился мой отец. И еще он слишком внимательно читал Библию. Схватил с полки Библию немецкую, поставил назад, взял русскую. Рядышком стоят. Вот. Но заинтересовался чернильными каракулями на полях книги. Такого-то числа водили корову к быку на случку. За быка пут жито, еще какие-то хозяйственные заботы. Бесподобно. Нет, вы язычники. Немцы верят добросовестнее, по-протестантски. Из них это труднее вытрясти. Фюреру, думаете, легко с нами? Тут же выкрикнул полю про жито и быка. Никто, кроме Муравьева, его не понял, да и не услышал. Муравьева объяснял. Я спросил, чем Поль платил, за козу или свинью? Или ему платили, как быку? Все знают, что Поля держали в концлагере за какие-то штучки. Чуть ли не скотоложство. И тем это никогда не приедается на вечеринках у дерли -Вангера. Листая книгу, цемерман легко находит и зачитывает полюбившиеся ему места, про то, как Бог-предводитель, Бог-воитель отдавал чужие народы в руки своему на съедение «Убейте всех, и малое, и велико, и землю врага посыпьте солью», то так и сказано «на съедение посыпьте солью». И взяли в то время все города его и предали заклятию все города, мужчины, женщины, детей, не оставили никого в живых. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. И как ревниво присматривал за собственным народом избранным. И карал детей за вино отцов до третьего и четвертого колена. А если слепят, смастерят себе идолчика хотя бы каменного. «Ага, отлепиться от меня задумали!» И приказывал самым избранным из избранных. «Возложите каждый свой меч на бедро свое. Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». — Да ведь наш дьявол милостивее, — когда ты кричал моему деду сосед, аптекарь-пакистанец. — Моего дедушку очень обижали, Противоречие Ветхого и Нового Завета в старой и новой морали. — Идите, — говорит, — старый бог народу, избранному к фараону, и попросите того-то и того-то, серебра и золота. А я же фараону фараоново сердце, и он откажет вам. А за это я нашлю град-мор и саранчу на его людей и землю. Сделаю так, чтобы он отказал, и его же народ за это покараю. И как могут в одной книге рядом стоять зуб за зуб и не убей, до седьмого колена месть и прощай врагов? Мой дед не читал Ницше. Век девятнадцатый вообще плохо слышал о немцах хуже всех человека, который разрубил этот христианский узел. Он первый, кто так громко и открыто смелился сказать, а ее и не надо никакой морали. Не нужна она людям, избравшим себя. Ни старая, ни новая. Природа морали не знает. Прямо в сердце, в мускулы било током. Боги умерли. От вас, избравших себя, произойдет народ избранных, а от него родится сверхчеловек. Надоела дряблая болтовня о добре для всех. Сколько можно? Но выхода не видели. Фюрера еще не было. А книги были, были, вот эти. Но прочли их, как надо, только мы. Всегда и навеки. Прекрасно то, что полезно для нашего движения. А что полезно? Это открыто фюреру. Опять ласково, почти сладострастно погладил маленькой ручкой разноцветные корешки, даже привстал на цыпочки, чтобы повыше достать. Он подсказал, что делать. — Не в теориях, не в политэкономиях ищите. В себя загляните. Да не тройте поглубже. Себя выпустите. Дайте живому проявиться. Не стыдитесь себя. Отбросьте шелк. Ощутите радость ножа. Помните, у вашего Достоевского убийца обертывает бритву лоскутом шелка. Кого спас стыдливый лоскуток? Одно лицемерие, христианское, буржуазное, марксистское. перебрасывая с ладони на ладонь книги, как ловкий печник кирпичи, переворачивая страницы слюнявым пальчиком, эсэсовец в пенсне и в детском мундирчике надсадно пробивался к ушам и сознанию Муравьева, сквозь пьяное гоготание и пение других немцев. Жалость, сострадание к ближнему, доброта. Ох, как это ново и как удобно! Все это шантаж со стороны слабых, низших. Природа не лжет, говорит откровенно слабым, больным, вы должны погибнуть, а они адвокатов наняли. И те, болтая века и тысячелетия о жалости, сострадании, лишь удваивают, утраивают на земле страдания. Я жалею тебя. И нас уже двое несчастных вместо одного. Это как зараза. Страдающих надо изолировать, как прокаженных. Циклоп смеется, когда его щекочет нежная рука. Так и великая идея, когда ее дразнят моралью. Вся культура выросла из-за духотворенной жестокости. Но именно от духотворенной, а не просто жестокости. Презрительный взгляд на застолье. Великая цель достигается лишь великим преступлением против так называемой морали, но нельзя упрощать, как делают у нас. Доброта не противопоказана и новым людям. Вот, читаю. Ну, здесь про полезность стадной морали, инстинкта стадного даже религии, но если это отдать низшим разом. Этим подготавливается порода людей, которая должна будет сама восхотеть нашей руки. Сама. В этом высший гуманизм. Следствием было бы презрение к самим себе слабых, Они постарались бы исчезнуть сами, сгинуть. Так сказать, от неловкости. Как видите, мы тоже за мягкие методы, каждому свое, но лучше, если по доброй охоте. Когда с нас голодных драли репарации, прожорливые версальские победители, похитившие нашу победу с помощью евреев и красных, они не церемонились. Вы знаете, чем нам грозили французы-англичане? Вывести немецкую молодежь в рабство в Африку если не заплатим. У победителей всегда была своя мораль, но у них была чисто торгашеская, без всякой идеи.